2. Всех новобранцев загнали в так называемые жилое помещения, рассчитанные на 100 человек. Дональден полагал, что на самом деле в прошлом это помещение служило обычным танком или трюмом. Скорее всего, этот корабль раньше ходил как сухогруз для перевозки древесины или еще чего-то. В общем, все пространство перепланировщики поделили на 10 продольных секций. От пола и до потолка на этих стенках перегородках крепились койки в пять ярусов. На самую высокую койку койке забираться по маленьким выступам-ступенькам. "Располагайтесь", разрешил сержант, и сотни человек завербованных на планете Крастаун ринулась выбирать себе место получше в соответствии со своими представлениями о престиже. Жерездинна выбрали соседние койки второго и третьего яруса, соответственно, где-то в центральной части танка. В общем, довольно неплохое место: не так высоко и ноги чужие не разглядываешь. Снова зазвучал голос сержанта. Объявляю распорядок дня. 7:00 подъем, справление нужды и первый прием пищи в пищеблоке. 8:00 строевая подготовка. Новобранцы возмущенно зашумели. Неужто вы думали, что будете все это время бездельничать? Счастливо заржал сержант. Вы уже в армии или забыли? вы не на курорт едете. Новобранцы подавленно притихли. В час Второй прием пищи. Продолжил сижент знакомить новобранцев с распорядком дня. Третий прием пищи в 6:00. 10 10:00 отбой. Курортные условия. В перерывах между уроками снова будете заниматься строевой подготовкой. Всем, кого назовут, немедленно явиться на психика, умственный тест. Занятия начнутся уже сегодня после часу. Не забывайте в свободное время изучать устав. Тому, кто его не будет знать, в учебной части придется очень туго. Помните мое слово. Джерри не ел ничего с вчерашнего вечера и с нетерпением ждал обеда. В пищеблоке в урочный час ему, как и всем остальным, выдали паёк: концентрированную плитку сублимированной пищей и стакан какого-то пойла. Очень на вкус все оказалось не таким уж противным, и голос с жаждой утолило хорошо. После чего все тот же сержант погнал их на первую тренировку по строевой подготовке. Пригнали их все в тот же ангар. Шустрые капралы разбили толпу новобранцев на двадцатки и выстроили из них коробочки. Не вырывайтесь и не отставайте, внимательно слушать наставления. Все время повторяли они. Кто не будет понимать сразу, будем вбивать знания дубинками прямо в голову. И начались занятия. И заключались они в том, что целыми днями новобранцы учились маршировать ровно и четко разворачиваться на месте и в движении. Стои, равняйся, смирно, вольно. все это они делали до упаду. Люди даже начали роптать недовольный такой бесполезный муштрой. Но Дональден знал, что в этом был глубокий смысл. Убивали сразу двух зайцев. Во-первых, действительно учили солдат ходить строем, и на базе сразу перейдут к более осмысленным тренировкам. Во-вторых, их все время занимали упражнениями, не давая появиться даже намекам на драки и ссоры, которые имели свойство возникать по самым пустяковым причинам. И без них, в самкнутом пространстве корабля, людям не давали ни одной свободной минуты. На возвращались в казарму и сразу же засыпали без задних ног, которые к концу дня дрожали от напряжения. Во время уштри, время от времени сержанты и капралы выдергивали солдат из строя, называя их имена. Дональден однажды чуть не споткнулся, и ему показалось, будто он увидел до боли знакомое лицо. Нет, этого просто не может быть, отмахнулся от мысли Джерри. Что Карглену тут делать? Или он настолько возненавидел меня, что решил сам сунуть голову в петлю записаться в армию? И уже здесь меня порешить. Бред. Выпала очередь и Дональддена, Идти к психо. Идти в комнату 26. Слушаюсь, мой капрал. Впереди есть Джерри исчез в сулюки, в котором исчезали остальные ранее вызванные новобранцы, и попал в длинный узкий коридор. Среди множества дверей, ведущих в кабинеты, в которых проходили, как сказал сержант Психика, умственные тесты. Дональден нашел нужный ему номер 26 и постучал. Разрешите? Джери Доналдан, спросил человек в сером. Так точно. Проходи, садись, Есть, сэр». Джерри сел предложенное кресло. Доктор посмотрев экран терминала сказал: "Не саботируй, не поможет". Наверное, доложили о моем инциденте с капитаном, подумал Дональден. А может, это типичная фраза, предназначенную всем и каждому. Но дальнейшие слова доктора доказали, что фраза предназначалась именно ему. "Солдаты берут всех, по результатам теста никого не увольняют. Только навредишь себе". Каким образом, сэр, решился на вопрос? Дональден, позволил себе даже легкую усмешку. «Попадешь в расходный материал, особо тупых солдат, которые никому не нужны, направляют такие подразделения, в которых долго не живут. Если по результатам теста наберешь меньше 20 баллов, станешь таким вот пушечным мясом. Понял? Понял, сэр», — кивнул Жэри. В партонеу сразу пересохло. Если доктор психа не пугал, а сказал правду, то ему следовало постараться и выполнить все тесты максимально быстро и правильно. Хорошо. Для начала ответь на несколько уточняющих вопросов. У тебя взяли из Краставана, но ты не Чигев. Основная проживающая там раса, кто ты? Не знаю. Все считают, якобы я полукровка, меня воспитал один фермер Чигев. Полукровка кого с кем? Больше я сам о себе не знаю, сирота. Что ж, это многое объясняет. Чем ты занимался, кем работал? Водил трактор. Это хорошо. Армии нужны водители-механики. Нет, я так понимаю, специальных знаний у тебя все же нет. Нет, нет, нету, закивал Джерри Дональден. Не говорит же доктор об институте, который он закончил в своем мире. А вот это уже не очень хорошо. Ладно, начнем, пожалуй, основные тесты. Дональден отвечал на вопросы на сообразительность, писал, считал, складывал из различных кусочков мозаику. Но все это ушло часть от часа. Джерри откровенно говоря, свои результаты не понравились, хотя он старался все сделать четко и быстро. Становиться пушечным мясом он не хотел. Хмурое лицо доктора тоже не предвещало ничего хорошего. То ли ты не внял моему совету и все же саботировал, то ли это твой реальный показатель. Некоторые тесты ты проходил легко, а вот другие, которые должен был проходить так же легко, от тобой провалены. Хотя по твоей внешности не скажешь, что тупой. Ясен пень, для меня ваш язык не родной, во скольком про себя, дональдан. Пока разберешь эти долбанные иероглифы, куча времени уходит. И сколько я набрал баллов, сэр, буквально прохипел Джерри. 27. У Жэри вырвался вздох облегчения. Ситуация плачевная, но не катастрофическая. Но он все же поинтересовался: "Чем мне грозит такой низкий показатель, сэр?" "Не беспокойся, это средний показатель новобранцев с таких аграрных планет, как Краштаун. Пилотом самолёта мародёр и даже водителем танка тебе не стать. Будешь обычным пехотинцем". "Ясно". "Можете быть свободны", официально распрощался доктор Психо. "Есть, сэр". Джерри вернулся в ангар, нашел свою коробочку и продолжил маршировать. Потом вызвали для проведения теста у его приятеля Динна. Сколько у тебя было, вдруг по Джерри у Динна перед самым отбоем, когда выдалась свободная минута? 25. Неплохо, всего на два балла меньше, чем у меня, удивился Джерри. Он боялся, что Динн все же провалится и в расходный материал. Совсем без друзей на честной не хотелось, да и совесть замучила, если бы он угодил в низшую касту армии. А у тебя 27. Позже Джерри узнал, что чем больше баллов набирал доброволец, тем круче могла подняться его карьера. От 100 до 90 пилоты различных летательных машин от шатлов до истребителей. 90-80 баллов попадаешь в космический флот. Далее шли элитные части спецвойска различных направлений: технические войска, тяжёлая пехота, пилоты роботизированных шагающих машин Гоплит. И наконец, обычная линейная пехота. Есть тем, кто набирал меньше 20 баллов, невежда. Считалось, что таких тупых солдат научить ничему нельзя, и их отправляли в настоящие массовые мясорубки едва дообучив, как пользоваться оружием.